5. Вот такие дела, парни. Это, конечно, еще не точно. Никто нам официально еще не объявлял. Но Мичман говорит именно так. А я за что купил, за то и продал. Сквозь шум машины я заканчиваю доводить до экипажа полученную информацию. Да вон Ванька все слышал. «Звездец», — резюмировал Старпом. «Так это же здорово!» У моего марсового Коли горят глаза. «Скоро война закончится, а мы хоть повоевать успеем». «Ты дурак?» — Стармех смотрит на него, как на ума лишенного. «Ты хоть знаешь, чем тральщики занимаются?» «Мины тралят, конечно. Чего это сразу дурак?» — обиделся Коля. «А значит, ходят по минным заграждениям. Прежде чем протащить трал, тральщик впереди него по минам проходит». Подорваться, как два пальца обоссать. У меня отец в Первую мировую на Балтике служил. Он рассказывал, как тральщики тонули один за другим. Да если даже мина на трале взорвется, нам всем мало не покажется. Повоевать он решил. Тральщик — это не крейсер и даже не эсминец. Это смертники. У нас, конечно, осадка всего три метра, но кроме якорных мин есть и магнитные, и акустические... Минные защитники есть. Да до хрена чего есть. Да ладно, японцы пока минных заграждений не ставят, да и вообще в войну не вступили. Дадут наши скоро немцам просраться, а у нас вообще ничего, скорее всего, не будет, горячится Коля. Думается мне, даже если у нас ничего и не будет, то тралить нам все же придется, хотя бы теми мины снимать, что наши уже разбросать успели. Задумчиво протянул Ромашка. «Он всегда в самый корень зрит. Тральщики — единственные боевые корабли и катера, которые занимались боевой работой еще как бы не десятилетия после окончания войны». «Ты что, командир, скажешь?» «А чего тут скажешь?» — с досадой протянул я. «Связаться со Владиком и начальством мы сейчас не можем. У нас режим радиомолчания». Будем разбираться по приходу в порт. Но сразу вам, парни, скажу, настраивайтесь на то, что нас забреют прямо на пирсе. Вот же волки позорные. Мостик побольше он мне найдет. Подстава от начальства выбила меня из колеи. Эта гнида же мне в глаза смотрела, когда врала. Это, получается, уже тогда все решено было, когда я у него в кабинете стоял и про нашу дальнейшую судьбу спрашивал. Неужели нельзя было правду сказать: Он что думал мы в бега подадимся, куда бежать то? На мостик я вернулся злым и задумчивым. Это парни думают, что война быстро закончится, А вот нифига. И пусть на тихом океане не будет таких уж интенсивных боевых действий, но и тут потери будут большими. Мне вспомнился памятник морякам торгового флота, погибшим в годы войны, установленный во Владивостоке. Четыре года войны Дальневосточный торговый флот выполнял сложную задачу по доставке в СССР военных грузов, получаемых от союзников по Ленд-Лизу. Во время рейсов торговые суда не раз подвергались нападениям кораблей, подводных лодок и самолетов противника. 25 из них были потоплены, погибло 300 моряков-дальневосточников. И это только торговый флот. «Двинули?» — услышал я за своей спиной голос. «А, чего?» Очнулся я от своих мыслей и оглянулся. Мичман так и стоял за штурвалом, тревожно смотря на меня. «Ну, хреновину, что хотели, двинули?» «Тьфу, да, двинули». Я подошел к Мичману и перехватил штурвал. «Иди, своими делами занимайся, если они у тебя есть. Спасибо, что подменил Федя». «Да дел-то у меня и нету». «Я тут побуду. Пулемет поохраняю», — хмыкнул Мичман. «Какие-то вы все встревоженные вернулись. Случилось чего?» «Да, так можно сказать, что ничего серьезного», — соврал я. «Ну-ну», — протянул Мичман и замолчал. «Я тоже не спешил продолжать разговор». Несколько дней плавания прошли мучительно. Нервозность охватила всех добровольцев. Обычно веселые и неконфликтные, они срывались по любому поводу. Конфликты возникали почти на ровном месте. То кок макароны пересолил, то кто-то споткнулся о неубранный трос. Ругань и маты звучали за эти дни на палубе шторма чаще, чем за весь прошлый год. Я тоже никак не мог взять себя в руки. В голове постоянно крутились мрачные мысли. Одна страшнее другой. При входе в бухту проведения нас впервые за все время встретил лоцманский катер. Сейчас в бухту, ведущую на одну из стоянок Тихоокеанского флота, просто так не войти. Везде уже установлены мины. Сложным маршрутом, петляя и едя змейкой, мы почти час потратили на то, чтобы попасть в гавань. Перед входом в бухту я объявил по судну большую приборку. Народ зашевелился, приободрился. За время плавания все равно что-то до да придет в разлад, испачкается, и надо навести лоск перед входом в порт. Да и осознание того, что вдруг в порту начальство нагрянет, а оно нагрянет, не давало мне расслабиться. Нельзя марку терять и сразу зарабатывать себе плохую репутацию. Мичман, стоя на мостике, одобрительно кивнул и, казалось, с удовольствием смотрел на действия экипажа. Все же, что в армии, что на флоте порядку придается чуть ли не первостепенное значение. Когда экипаж занят делом, то и мыслей у него посторонних в голове нет, да и начальству глаза не мозолит своим праздным шатанием. Бухта Провидения, вытянувшаяся почти на 50 километров, с нашего последнего в ней пребывания ничуть не изменилась. Просторная, глубоководная, защищена от злых северных ветров, В зеркальной глади водной поверхности – отражение хмурого величия окрестных гор. Эти горы почти от самого уреза воды устремляются круто вверх, отливают чернотой скального грунта, и их скаты полностью пустынны. Там негде зацепиться никакой растительности, даже скромной приполярной. Припарковались мы на рейде. У причалов недостроенного порта было не протолкнуться от судов. Сторожевики и портовые буксиры, оснащенные так же, как и мой тральщик, зенитными пулеметами, сновали тут и там, в порту царило нездоровое оживление и кажущийся бардак и неразбериха. Но это только на первый взгляд. Я уже опытный, что к чему немного понимаю, и за всем этим броуновским движением я разглядел главное. В порту успешными темпами формировался конвой. Лоцманский катер забрал меня и Мичмана для представления новому начальству. Усталый экипаж катера к разговорам был не расположен. Хмурые и уставшие лица моряков говорили о том, что они работают уже долгое время без сна и отдыха. Что-то неразборчиво буркнув на наше приветствие, пожилой капитан катера указал на место, где мы должны были стоять и не путаться под ногами, а затем полным ходом направился в порт. На берегу нас уже встречали. Битая жизнью полуторка, в которую мы без промедления загрузились, привезла нас к невзрачному одноэтажному дому, где и располагался штаб того отряда, которому мы должны были передать наш тральщик. Часовой на входе, на удивление, нас даже не остановил, а только вытянулся по стойке смирно, вцепившись в свою винтовку и пожирая глазами моего попутчика. «Да уж, дисциплинка на уровне. Ходи, кто и где хочет». «Чего это за воинская часть такая? Или это просто обычное флотское разгильдейство?» «Привет, Федя! Как добрался?» В прокуренном помещении хоть топор вешай. Из клубов сизого дыма вынырнул капитан второго ранга с нездоровым отекшим лицом. «Здорово, Андрюха!» Панибратский поздоровался с морским подполковником Мичман. И крепко пожал ему руку. «А ничего так, с ветерком прокатили меня китобоя». «Это чего за маскарад?» Капитан удивленно оглядывал Мичмуна с ног до головы. «Тебя когда разжаловать успели? Это теперь получается, ты мне первую честь отдавать должен». «Смирно, товарищ Мичман. «Хрен тебе, Андрюха!» Засмеялся Мичман, показывая старшему по званию фигу начальник оперативного отдела настоял для введения в заблуждение возможных агентов противника и дезинформации о передвижении командного состава флота Сейчас перекурим, переговорим и я переоденусь. Вестовой мой тут. Ну вот, в какой-то век я думал, что я тебя в звании и должности обскакал. Притворно расстроился собеседник Мичмана, доставая очередную папиросу из портсигара ничуть не рассердившись на то, что только что какой-то мичман ему в нос дулю сунул. «А это кто?» «Знакомься, Виктор Жохов, капитан переданного нам на усиление тральщика. Мичман кивнул в мою сторону, а я только и мог, что растерянно оглядываться по сторонам». «Чего за херня тут происходит?» «Это тот морской буксир, который мы запрашивали? Шторм, кажется?» – оживился капитан. «Ага, он самый», — кивнул Мичман, набивая свою трубку. «Это, оказывается, бывший китобоец был. Его и привел вместе с экипажем». «Ну, это же Зея... Здорово это! Чего ты молчал, Ирод? Сразу с этого надо было начинать!» «Как он?» Кэп-2 аж начал подпрыгивать от радости. «После капремонта в полном порядке буксир. Хоть на парад». Мичман по-хозяйски развалился на стуле. Двигатель от щуки, тоже после капиталки. Вооружение поставили. Слабенькое, конечно, но что есть. Главное, тралить может. И для нашей задачи идеально подходит. Везучий ты, Федя. Недаром. Ты командир, а я дурак. Кого на него поставишь? Сидоренко? Оба собеседника не обращают на меня никакого внимания. Как будто меня тут и нет. А чего Сидоренко? Он во льдах ходил? «Опыт буксировки судов в караване имеет». «Не справиться», — поморщился Федя. «Тогда кого?» — удивился капитан. «А вот его оставлю». Мичман махнул трубкой в мою сторону и усмехнулся. «Ты не смотри, что он как сопливый юнга выглядит. Команду железной рукой держит. Даже меня по стойке смирно поставил засранец. Боцман аж на него молиться готов. Опытный китобой». По СМП уже ходил дублёром капитана сухогруза, орденоносец. А за красивые глаза орден Ленина не дают. Еле выпросил его у Треста. Упёрлись и ни в какую. Лучше, говорят, не отдадим. А нам как раз такой и нужен. Пока адмирала не подключил, не отдавали. Но у бати не забалуешь, сам знаешь. Этот удивлённо ткнул в меня папиросы и капитан. «Этот вообще-то тоже тут?» — не выдержал я, наконец. «Совсем охамили военные. Разговаривают, как будто меня тут нет». «Федя, какого хрена происходит? Мне кто-нибудь объяснит?» «Спокойно, Витя». Мичман встал и, рассмеявшись, сказал. «Давай заново знакомиться. Капитан первого ранга Дружинин Федор Иванович, начальник дивизиона вспомогательных судов ТОВ». А сейчас начальник СН 15 и твой непосредственный командир. сн ЭСН-15 — это то, что я думаю? — обреченно проговорил я. — Ага, экспедиция особого назначения. Такой ты уже участвовал, капитан-дублером, — подтвердил мои опасения Федя. — Морской буксир понадобился, а мы под руку подвернулись, — продолжил я озвучивать свои догадки. — Тоже верно. Федя повернулся к капитану. «Я же говорю, Андрюха, сообразительный парень. Даже ухом не повел, когда я ему сообщил, что он теперь доброволец». «Все так, Витя. Ты прав. Нам кровь из носу нужен морской буксир с опытным экипажем и капитаном, имеющим опыт хождения во льдах». «Встал кто-то на трассе без машины? Или чего там? Льдом затерло? Рули винты поломало? А чего красен? «Он вполне может буксировать сюда». Я уже все понял и сейчас просто выпытывал подробности. «Если бы один встал, встали три судна. Как бы Красин не старался, сразу три ему не потянуть». «Вот же сука!» Обреченно махнул я рукой и без спроса упал на соседний с Федей стул, доставая из кармана папиросы. «А тут мы как раз подвернулись. Такие все опытные, красивые, на морском буксире и после ремонта». «Ну и мудак же ты, Федя!» «Ну а херли ли сделаешь?» — развел руками в сторону и заржал мой новый командир. «Это жизнь, Витя! Добро пожаловать на флот!» Новая форма мне к лицу, а, впрочем, под лицу все к лицу. На рукаве два серебристых галуна и звездочка. На фуражке краб, на груди орден. Но вылитый херой. От широты своей души флотские расщедрились и присвоили мне звание аж самого старшего лейтенанта, хотя остальной начальствующий состав буксира стал кто младшим лейтенантом, а кто и вообще мичманом. На удивление форма на мне сидит, как влетая. Сказывается опыт ношения кителя капитана торгового флота и несколько лет проведенных в статусе кадета, еще в той далекой жизни. Но вот про весь остальной экипаж такого не скажешь. Бравыми моряками выглядят только боцман и, на удивление, штурман Ромашов, который получил звание младшего лейтенанта, а на остальных форма, как на корове седло. Мы стоим в отдельном строю перед принятием присяги. Все пятеро, те, кто так и не удосужился в свое время послужить родине, Остальной экипаж бывшего китобойца в свое время успел все долги раздать. «Наш экипаж теперь, кстати, на 10 человек больше стал», добавился заместитель командира по политической работе. «Молодой парень в звании младшего лейтенанта. Или как там у политруков звание? Теперь у нас есть артиллеристы, минер, начальник БЧ, он же теперь и старпом, и зенитчики. Все молодые, можно сказать, зеленые». «Где не только все жить будут? Мой шторм же не резиновый!» Изменения коснулись не только состава экипажа. Наш бывший китобоец тоже был доработан. Тральщик получил радиопередатчики «Бриз» и «Бухта», а также радиопеленгатор «Градус К. Добавился еще один зенитный пулемет, который установили прямо возле передней части надстройки, три запасных «Трала», две «Змеи» и один «Трал Шульца», легли в бывший амортизационный отсек. Мне было грустно. Впереди несколько лет военной службы. В моей памяти вставали все самые неприятные моменты, пережитые в Нахимовском училище. Немного грело душу то, что наше бывшее начальство все же билось за своих китобойцев и не хотело отдавать наши тушки на растерзание. Но сейчас война и не в их власти был отстоять буксир и экипаж, когда он так нужен военным. «Старший лейтенант Жохов, для принятия присяги, ко мне!» Командир дивизиона и экспедиции стоит возле школьной парты, на которой лежит лист, отпечатанный на машинке, а на листе — торжественная клятва. «Я строевым шагом выхожу из строя. Мне первым из бывших китобоев произносить присягу». «Да это и понятно. Я ведь капитан». Капитан первого ранга Дружинин одобрительно кивает, оценив мою строевую подготовку, и незаметно подмигивает мне. «В друзья, что ли, набивается, засранец?» «Именно благодаря этому козлу все мы тут». «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабоче-крестьянского военно-морского флота»,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 полноправный капитан тральщика за номером Т-66. Капитан без опыта и знаний особенностей военной службы. И учиться мне. Впрочем, как и остальной команде, придется прямо в походе. Мы выходим в море завтра. Времени почти не осталось. Навигация на северном морском пути короткая. А мы и так уже опаздываем. В этом году зима обещает быть ранняя и суровая. Если конвой не успеет пройти, зимовать нам во льдах. В конвое, не считая нас, семь судов. И еще три сейчас пытаются вызволить из ледового плена Красин. Где-то там, где их почти затерли льды. Три танкера с авиационным бензином и сухогрузы с останочным оборудованием. И еще целой кучей разнообразных и так нужных воюющей стране товаров». Два из советских сухогрузов имеют вооружение и будут совмещать свою основную работу с функцией охраны конвоя. Ну и мы, мобилизованный тральщик со смешной артиллерией, также в охранении. Хотя почти весь путь пройдем именно как буксир. Если пройдем, конечно.